Глава девятая. Из ненаписанного дневника царицы Устиньи Алексеевны Соколовой. «Было ли, не было? Вспоминаю тот отбор в жизни своей черной. Как все было-то? Привезли нас, государь с нами поговорил, тогда и пропала я. Всё остальное ровно сквозь кисию виделось». Может, я из-за Фёдора-то вышла, чтобы хоть так к Бореньке поближе быть. Я же понимала, когда откажусь, отправят меня в монастырь навечно. Никогда я любимого впредь не увижу. Да не о том сейчас речь. Об отборе. Боярышни тогда все те же были. Было это. И мордочка Танькина крысиная. Интересно, что с ней такое? И не видно, и не слышно, А я от нее пакости и ждала. Делась куда-то, да и пес с ней. Боярышни меня травить пытались, не ядом, словами своими кололи, ровно иголками. Я уж и не помню, что они там говорили. Всё неважно было. А отравление, а ведь было и это. Было, травили кого-то. Боярышня у тять его от порчи мучилась. Или от чего-то такого же? Это я помню отчетливо. А боярышня Мышкина невесть от чего померла. Я толком и не знала, что да почему. Одним днем все решилось. Была боярышня, и нет ее. Только тело родителям отдали. Отравили? Не уж тогда отравил кто-то Вивею Мышкину? Почему её? Почему не меня? «Мне тогда и яд подсыпать легко было, и что хочешь сделать, но не травили же?» «Почему?» «Кажется, если я найду ответ на этот вопрос, я узнаю что-то еще, что-то важное». «А могла она и тогда пытаться устранить соперницу?» «Могла попытаться меня отравить с ядом своим?» «Почему нет? Человек же не менялся?» «Как была Вивея пакостью в той черной жизни моей», Так и сейчас пакость она редкостная. Могла она тогда попытаться подлить яд, да не мне одной, а всем соперницам. Легко могла. А к кому бы она за этим обратилась? Да к Таньке же. Та же ко мне вхоже была. Я бы из ее рук что хочешь съела, что угодно выпила. Вивея могла к ней обратиться? Тоже могла. Дурочка молодая, что там того ума? Злобы до ярости отмерено, ума не видно. Решила б, что подкупит Таньку. Да та и продавалась по дешевке, или нет. Мысли складывались одна к одной. Когда Таньку в дворце терпели, у нее был хозяин, хозяйка Любава или Марина. Кто? Кто-то другой тут не помог бы, но ежели кто-то из цариц за ней стоял. За хорошие деньги Танька могла что-то сделать. Уж доносила-то она обязательно. И что сделала, и для кого сделала. Могло так быть? Могло. А если вспомнить самое главное? Почему я Федьке глянулась? А потом и Марине, и Любаве. Волховья кровь. Моя кровь и мой ребенок. Я нужна была Марине, так? Ламия хотела своего ребенка. Хотела за счет жизни моего ребенка, потому не потерпела бы попыток со мной расправиться. Другая боярышня ей не подошла бы. У тятьева. Могла она подойти или нет? По крови, может, и могла, а как по характеру? Была ли среди боярышень еще одна такая овца безропотная, да еще и с нужной кровью? Не было. Потому и Анфиса от порчи маялась. С отбора ее удалили. Она умнее оказалась. Она так хотела сделать, чтобы ее не заподозрили, но порча по ней ударила. Отражением. Потому и Вивея умерла. Она и в той жизни убить хотела. Да не успела. Опередили ее. Раньше ударили. Охраняли меня. К Фёдору вели ровно на заклание, а я ей не соображала ничего. а и подумала б, не возразила. Не могла я просто. Жизнь прожить понадобилось, все потерять, умереть, чтобы гнев во мне проснулся. черный, безжалостный, чтобы я научилась за своих до самой смерти стоять, чтобы два и два сложила. Марина? Да. Скорее всего, она меня и сберегла в тот раз. Для своих целей, но сберегла. а потом кто-то Бориса убил. И ничего она не успела со мной сделать. Осталось выяснить, кто убивал. Кто успел и кто моего ребенка нерожденного в могилу свел, Кто потом Фёдору другую девку подсунул. Кто нас всех, ровно марионеток, за ниточки дергал, Кто? И ни на шаг я от Бори не отойду. И ни ногой из палат царских, пока мест во всем не разберусь, не найду злодея. Не вырву ему горло. Никому я своих любимых не отдам. Не дам в обиду. Больше та история не повторится. Уже не повторяется. «Государь, дозволишь?» «Дозволяю. Что случилось, Макарий?» «Царица сегодня уезжает. То есть бывшая царица Марина». Борис поморщился. От меня ты что услышать хочешь? Ничего, государь. Она просит с тобой последний раз увидеться и проститься. Борис подумал минуту. Где она сейчас? В покоях своих. Когда уезжать она должна? Да хоть и прямо сейчас, государь. Все готово, возок ждет. Хорошо, Макарий. Сходи к ней и доскажи, чтобы сюда проводили. «Не ко мне. Пусть подождет в синей палате, а я туда подойду». «Хорошо, государь?» Макарий еще подумал, что от греха подальше прикажет царице руки-ноги связать. Кто ее знает, что она сделать пожелает. А Борис о другом подумал. Устя. Пробудилась ли она? Позвать её надобно. И Марине отказать не по-людски получается, Это ж как последняя просьба. И говорить с ведьмой, да хуже того с нелюдью, без волхвы рядом. Другого дурака себе поищите. А этот наговорился уж, по горло нахлебался разговорами. Когда за стенкой ровно мышь зацарапалась, Аксинья взвизгнула. «Ой, мамочки, крыса, что ли?» Устья поняла сразу. «Асенька, ты на поварню сходи, попроси кота принести. Может, дадут ненадолго? Пусть посидит тут, а и изловит кого». А Ксенья закивала и вниз умчалась, а Устья к стене шагнула. Панель отодвинулась. Борис вылез. «Уф, хорошо, что поняла ты, Устёна. Как спалось?» «Отлично. А ты поздоровали, Боря?» И я хорошо. Марина уезжает, да умоляет меня напоследок о свидании. Была пустя собакой, у нее бы шерсть дыбом встала. Ламия, умоляет. Ох, неспроста такое происходит. Ты сможешь со мной пойти? Устя тут же успокоилась, воздух выдохнула. «Куда?» «В синюю палату». «Я могу туда войти?» а ты за ширмой постоять, меня поддержать. Я не трус, но ведь не человек это, и что она сделать, может, мне неведомо. Помоги, пожалуйста». Устья кивнула. Отлично она Бориса понимала. Хоть и не трус он, да и не о страхе речь, а разумной осторожности. Кто ж на медведя с голыми руками пойдет? Рогатина потребна. А на ведьму только волхвы. против силы только другой силой. Конечно, Боря, и уже искренне, от всей души. Как хорошо, что ты пришел. Борис ею даже залюбовался. Губы розовые улыбаются, глаза серые сияют. Ради одной этой улыбки прийти стоило. И признание. Она волновалась? Он ей не безразличен? Как это приятно слышать! Стоило Марине в палату войти, она тут же носом повела. Поморщилась, словно от дурного запаха. И сейчас, когда спали чары, когда не притворялась она, Борису намного виднее было. Действительно, не человек. Играция другая. Идет, ровно змея ползет. Легко, стремительно. И всё одно, не человек. И улыбка эта. Так и кажется, что за алыми губами клыки сейчас блеснут. Боишься меня, Борюшка? Не хочешь со мной наедине остаться? Не хочу. И боюсь. Борис и отрицать не стал. Чего душой кривить? В глаза лгать. Дураком надо быть, тебя не бояться. Марина улыбнулась, польщённая. Я тебе вреда не причиню. Разве плохо нам вместе было? Кому из нас? Тебе-то хорошо было. И со мной, и с другими. Ревнуешь? Когда любят, ревнуют. А я теперь брезгую только. Чего ты от меня хотела? Марина в бывшего супруга вгляделась, поморщилась еще раз. Волхва рядом. Кандалы кожу сковали, стянули. Нарочно Макарий их выбрал, такие али нет, но они из холодного железа. И силе ее предел положили. И поводок ее порвался, и чары спали. Даже с ними она кандалы все одно Бориса Нанова приворожить не получится. И правду он говорит. Ни гнева не осталось, ни ярости, только пепел серый. И волхва проклятая тоже рядом. Не выйдет ни порчу наслать, ни слова злое кинуть, не поддастся Борис. Будь она проклята, устинья эта, мерзавка. Не даст она ему ничего плохого сделать. Марина попробовала, затем и приходила напоследок. Да теперь не получится. «Неужто меня в тот монастырь отсылать надобно?» Не уж получше ничего не нашлось. «Как не найтись? Болотная площадь тебя в любую секунду примет. Хочешь?» Марина глазами сверкнула. «Борюшка, я еще раз тебя попросить хочу». Борис только головой качнул. «Когда это все? стража?» Долго ждать не пришлось. Мигом влетели, рядом с Мариной встали. В вазок её и в монастырь. «Будь ты проклят!» Сказала, как прошипела, и сама пошла, только кандалы звякнули. Дверь захлопнулась. Борис к стене подошел, за панель прошел. прошёл. Устёна. И упал на колени. Сил не осталось никаких. Любил он Марину. Любил когда-то. Это уж потом его колдовством окоротили, А до того любил. Устя над ним наклонилась, к себе прижала, защищая, по голове гладила, шептала что-то ласковое. И потихоньку уходила боль, разжимались злые когти. «Может, и не все так плохо-то, Устёна, родная моя». На клочья б ламию разорвала. И каждый клочок еще пополам порвала. Когда такое видишь, когда рядом с тобой от боли корчится сильный мужчина, когда его в дугу гнёт не от физической боли, душевной, а ты и помочь ему не в состоянии. Устья любимого мужчину обнимала, шептала глупости разные и, кажется, легче ему становилось. Наконец Борис в себя пришел. Выдохнул, на ноги поднялся. Прости. Усте ему рот ладошкой закрыла. Не смей, каждому опора надобна, а не пустота за спиной. У тебя я есть. Что бы ни было, встану. В любой беде ты меня позвать можешь, только не передумай. И почувствовала, как ее ладошки касается ласковый поцелуй. Боря ее руку взял. Ладошку дыханием согрел, губами прикоснулся. Устена, родная моя, мир бы за эти слова отдала, жизнь и душу. И отдала ведь, и не жалко теперь век бы стояла так-то. Чудом государю на шею не кинулась. Боренька, любимый. Вроде бы и ничего не сказано, а две души ближе друг к другу стали. По коридору Устя не шла, летела на крыльях. И мир прекрасен, и жизнь чудесная. Могла она и по тайным ходам вернуться, да лучше не рисковать. А Ксинья за кошаком пошла. Вот вернулась она, а тут Устя из потайного хода появляется. Нет, ни к чему. А вот ежели Устя просто вернется, допустим, позвал ее кто или узнать, что захотела. Вот и ко времени пришлось — Боярыня Степанида на дороге попалась. Устя шаг вперёд сделала, путь ей загородила. «Боярыня, дозволю знать?» Степанида Пронская на нее посмотрела вначале без особой приязни. Потом уже смягчилась. «Когда б не Устя, было б сейчас две мертвых боярышни, а то и три. Скандал бы поднялся великий. А виноват кто? А тот, кто себя защитить не сможет». И она, боярыня Пронская в том числе. Стала б ее царица выгораживать. Да кто ж ее знает? А вот обвинить боярышню могли. Еще как могли. Не досмотрела. Ее по печень уверены невесты Царевичевы, а ежели одна из них собралась других потравить, да и исполнила свое намерение. Понятно, она и виновата, мерзавка эта мышкина. «Ну и еще кого найти можно?» Выходило так, что Устье ее от беды спасла. Потому боярыня головой тряхнула. «Что тебе, боярышня?» «Не до рукоделья сегодня всем, а и сидеть просто так непривычно мне. Ежели дозволишь кружево моё забрать, я б пока у себя поработала». Просьба несложная оказалась, и вреда в ней боярыня не увидела. «Слугам, скажу, принесут». Не самой же тебе козлы таскать. Благодарствую, боярыня. Устинья поклонилась. Не низко, а так, чуточку, чтобы уважение показать, а себя не унизить. И... и я тебе благодарна, боярышня. Хорошо, что вовремя ты все увидела. Я няньку выхаживала, и лекарство ей давала, и навидалась, и у лекаря спрашивала. «А бешенница?» Она и яд, и лекарство, важно только количество. Вот как. Да, я ее и ранее видела, вот и сообразила. Повезло просто. Очень нам повезло, согласилась боярыня. А вот мышкину казнят теперь. По делам будет. Она о чужих жизнях не подумала, вот и о ней думать не надобно. Боярыня Пронская прищурилась внимательно. «Не жалко тебе ее, боярышня?» «А должна я пожалеть?» Устья удивилась даже. «Пожалеть? Дрянь, которая никого не пожалела. Да ладно бы Устью одну, она же, считай, всех приговорила. Всех, кто заливное решил бы взять. Ту же Пронскую, тех же слуг, которые могут доесть чего со стола господского. Ей никого жалко не было, а Устья о ней поплакать должна?» Почему? Женщина прощать должна, так Господь велел. На это Устя ответ знала. Ты, боярыня, к священнику сходи, он и скажет, что такое прощение. Это когда на страшном суде спросят тебя, простила ли ты человека, а ты скажешь, что зла не держишь. Тогда простила. А здесь и сейчас, при жизни. Я вивею прощу. а наказание пусть она по закону понесет. «Ишь ты!» «Прости, боярыня, а только убийца — это как волк, человеческой крови отведавший. Людоед, он не остановится, а я жить хочу». «Может, и так». Устья руками развела. «Так можно мне кружево, боярыня?» «Да, конечно, распоряжусь я сейчас». Устья боярыня вслед посмотрела. «Понятно. Женщине слабой надобно быть. Прощать всех, молиться. Только вот не сможет она. Уже не сумеет никогда». Под сердцем, не причиняя боли, но и не давая надолго забыть о себе, горел черный огонек. «Илюшенька, кажись не праздная». «Машенька?» Илья на жену посмотрел, Та кивнула стеснительно. Должны были женские дни у нее начаться, а вот уж пятый день не начинались. Она и пошла к Агафье Пантелеевне. Маша, правду сказать, эту старушку побаивалась. Слишком уж та умна, хитра и вообще непонятная. Но Устья ей доверяла, а Марьюшка Устиньи верила. Устя Машеньке вреда не делала, ну и прабабка не сделает, наверное. Да не так и много ей надобно, но про бабка и слова сказать не дала. Как увидела, сама подошла, за запястье взяла, пульс прощупала. «Будешь у меня с этого дня печёнку кушать? Много. И травы заварю, пить будешь. Ты ещё не оправилась от Варенькиных родов, а ребёночка вы уже сделали. Правда? Илюшку обрадуй, вот кто запрыгает от счастья». Маша и сама словно по облакам летела. «Илюша! Беременность!» Первый раз она и не поняла, что это такое. Не почувствовала. Не ощущала толком, как это, когда ребенок двигается. Не осознала счастье. Да и как тут поймешь, что, когда тебя родные то пилят, то осуждают, то попросту ругают сутки напролет. Чудом еще варюшку не скинула. И после родов ей с малышкой разлучиться пришлось. Любила она дочку? Да, любила. А все ж понимала, что иначе быть должно. Когда ребенок ожидаемый, заранее всеми любимый, и она не жертва загнанная, а мама на сносях, радость семьи — это совсем другое. Илья это и подтвердил. Подхватил, закружил на руках, потом опомнился, к себе прижал. а на пол не спустил, так и держал осторожно, ровно стеклянную. «Правда?» — прабабушка Агафья подтвердила. «Машенька, радость-то какая! Ребенок Наш!» И такое у Ильи счастливое лицо было. «Я тебе десять детей рожу, Илюшенька, мальчиков! Хоть одного, хоть десять, лишь бы с вами все хорошо было!» Мигом будущий отец забеспокоился. Про бабушка что сказала?» «Что травы пить надо будет. Она мне скажет, какие, и научит, и присмотрит». «Вот, значит, будешь». «Буду, конечно. Я тоже здорового ребенка хочу, Илюшенька». «Нашего». И такое счастье Маша от следующих слов мужа почувствовала, что чуть сердце не разорвалось, не вмещая его. Варюшка тоже наша. Хорошо, еще одного хочу и тоже нашего. Маша улыбнулась хитро, ровно лисичка и с благодарностью про устю подумала. когда б не заловка не было по Маши такого счастья, а сейчас оно есть, громадное, искристое, золотистое, словно воздух им пронизан. Ее семья. Самое лучшее в мире счастье. Устенька! Фёдор словно из-под пола вынырнул. Устя и дернуться не успела. Схватил ее ручищами своими, обнял, притянул. Устя, устенька, с ума схожу. Жить без тебя не могу. И что с ним делать? Кричать, чтобы отпустил? Так ведь не услышит, не отпустит. Устья смирилась просто. Пережидала, пока ее прижимали, крутили, покрывали поцелуями лицо. Вытереться бы неприятно. Вроде и не слюнявые губы у него, а просто противно. Никуда не делись ненависти отвращения. Никуда. Минут через десять прошел у Федора первый порыв, до боярышне от того не стало легче. Царевич Устью на руки подхватил, Прижал покрепче. «Не отпущу. Не могу». «Неприлично это. Люди смотрят». Не смотрел никто, окромя Михайлы. Тот вход в коридор собой закрывал и в упор глядел. И глаза у него были голодные и жестокие. «Не дождешься пощады, не умолишь, не допросишься». Видела она уже у него такой взгляд. Тогда, перед смертью своей. Кого сейчас он приговорил? А Фёдора своем булькает, ровный индюк какой. «Устиньюшка, хочешь, сейчас к патриарху пойдем? Обвенчает он нас, не денется никуда. Макарий маме — родственник». Устя ногой топнула. «На чужом горе свадьбу играть? Царица Марина в монастырь уехала, матушка твоя болеет». «Меня чуть не отравили вчера, а ты о свадьбе, царевич? Да как язык у тебя повернулся!» Фёдор не смутился даже. «Давно пора брату было эту стерву отослать. Туда ей и дорога». «Боярышням плохо до сей поры. Да и пусть их меньше дурочек в палатах бегать будет. Устенька, хоть слово скажи, не молчи. Царевич, не могу я так, не могу!» Федор и так едва сдерживался, а услышав от устеньи умоляющий голос, и вовсе контроль над собой потерял. Сгреб девушку, к себе прижал, в губы розовые поцелуем жадным впился. Принялся глаза ее целовать, щеки, шею. Не сразу и понял, что тело у стеньи в его руках потяжелело, вниз потянуло. Устя сознание потеряла. Федор и не удержал бы ее. Михайло подхватил, помог. «В комнату ее надобно отнести, царевич». Фёдор глазами сверкнул, но надобно ведь. «Чай боярышня, не девка дворовая». «Хорошо же, помоги». Михайло и помог и был уверен, что играет Устинья. Это Фёдор может не замечать ничего, не видеть. А он и розовый цвет лица подметил, и румянец, коего при обмороке быть не должно, и ресницы иногда подрагивающие. И это ему надежду внушало. Устиньюшка Фёдора не любит, подальше от него держаться старается. Есть с ней о чем поговорить, ой, как есть. Но сейчас поговорить не удалось. Пришлось положить девушку на кровать, забота Максимье доверить и восвояси убраться. Фёдор шел довольный, Грудь выпятил. Его Устинья. Его, а то чья ж. И невинное сразу видно. Он у любимой первым будет. Кажись, она и не целовалась ни с кем. Вон как перепугалась. Это не девки продажные. Это его жена будущая. И как приятно о том думать. Жена. Устинья. Михайло за Фёдором шел и думал, что боярышня неплохо играет, талантливо. Для таких, как Фёдор. А он-то все видит. Умна боярышня. А он умнее. Его за нос водить не получится. Устиньи он о том не скажет. Ни к чему. И когда женится, не скажет. Мужчина обязан умнее жены своей быть. Тогда в доме и мир будет, и покой. А Устинья лежала в комнате своей... думала, что чудом ее на Фёдора не стошнило. Вот бы ей сдерживаться не приходилось. Она бы и когтями еще прошлась, и глаза бы мерзавцам вырвала. Вздумали тискать ее ровно холопку какую. Сволочи! Негодяи! Обоих, и Фёдора, и Михайлу Устья ненавидела равно. Но пока местана она помолчит, Ее время еще не пришло. Но второй раз и с Фёдором... Да лучше... нет, в монастырь она не вернется, в рощу к добря не уйдет, там для нее место найдется. Ох, и правда, в ближайшее время туда сбегать надобно. Марина не просто так бориса звала. Устья была в том уверена, поняла ламия, что у Стинья рядом вот и делать не стало ничего. А когда б ее рядом не оказалось, новый поводок набросила бы, Не знала устя, что делать надобно. С Добряной поговорить обязательно. Не будет она покоя знать, пока гадина это по земле разгуливает. Не место этой нечисти под солнцем. Не место. Рудольфус Истерман смотрел на Раку с восхищением. «Мощи святого Сааввы», — пояснил стоящий перед ним монах. Примечание. Мощи и история святого выдуманы автором. Сходство со святым Саввой Сербским прошу не искать. Конец примечания. Они великолепны. По преданию, святой Саавва отказался отречься от своей религии, и его хотели разорвать львами. Монах смотрел куда-то сквозь раку. На арену выпустили диких животных, Но львы отказались рвать святого и начали ластиться к нему, как послушные собачонки. Тогда жестокий правитель приказал разрубить святого на части, но топор затупился и не нанес вреда Саави. И правитель, ошеломленный, принял истинную веру, а мощи святого, по преданию, несут удачу в делах государственных, тех, которые на благо народа направлены. «Я обязан купить их», «Ради Россы». «Не продаются», — отрезал монах. «Всё продаётся. Вопрос лишь в цене». Истерман смотрел невинно. Сопровождающий его боярин Прозоров кивнул невольно. «А и то. все покупается, все продаётся. Действительно, только количество серебра важно. Но мощи почему бы и не купить?» Государь приказал, так почему не сделать, ежели монах не заломит вовсе дикую цену. Но Истерман торговался умело. Боярин Прозоров от него худшего ждал. И что Истерман будет приворовывать, и что у знакомых все купить попробует, и мало ли махинации с казенными то деньгами устроить можно. Но Рудольфус себя с лучшей стороны проявил. Честен был до крайности. За каждым медяк, как и лев, рыкающий бился. боярин его зауважал даже и мощи они купили достаточно дешево и книг у них уж четверо восков и это еще не предел не желает на том останавливаться истерман напротив говорит деньги пока мест есть и для университета многое потребуется что ж боярин с этим спорить не станет чем больше привезут тем лучше авось и найдутся жемчужины драгоценные в грязи дорожной И невдомек боярину было, что Руди не о том думал. Его не медики, которые он выкроить мог, волновали. Его оплата не в золоте будет, не в каменьях драгоценных. Власть и слава это превыше всего, что он может получить, монетки выгадывая. Главное, он сделал уже рака заняла свое место в обозе и будет отправлена в Россу при первой же оказии. а Руди туда сразу не поедет. Нет. Деньги еще не кончились, потому груз они отправят, а сами останутся. Заодно и вне подозрения окажутся. Не возвращаться ж на Россу, когда там эпидемия бесчинствует. А уж кто ее жертвами станет? О том более умные люди позаботятся, которым зараза не страшна. А Руди подставляться не станет — Ему такое и рядом не надобно, и близко не стояло. Он умный, хотя и интересно, что там в России будет. Жаль, нельзя увидеть, что на другом конце страны происходит. Поговорить нельзя, узнать. Очень жаль. Государь. Макарий, жениться я хочу. Государь. Не ожидал патриарх такого. А может, и ожидал, но не так быстро. Только-только царицу Марину в монастырь отправили, а Борис уже другого кого нашел. Кого же? Да не в том дело, найти-то несложно. А Борис ведь не развлечений ищет, он жениться хочет. А ведь жена — это не просто так, это надолго, и детей от нее Борису явно хочется. Думает он о детях, и сам Борис человек основательный. И не похоже, чтобы он безумно влюблен был. Его что-то другое ведет. Нет у него огня в глазах, как с Рунайкой. Нет той искры. А вот уверенность есть. Что ж это за женщина такая, что так царя к себе приманила? На ком, государь? На одной из боярышень. Имя Борис называть пока мест не стал. Ни к чему это. Хоть Макарий и выглядел очень заинтересованным, а расспрашивать не решился, явно государь откровенничать не желает. «А я, государь, что сделать должен?» «Подготовить все к венчанию моему, чтобы на Красную горку две пары обвенчались, сначала Федя, а потом и я». «Хорошо, государь, как прикажешь, так и сделаю». «Сделай, Макарий, мне наследник надобен, да побыстрее». Макарий только кивнул, свои догадки подтверждая. «Явно же государь не просто бабу красивую приглядел. Он мать для детей своих нашел. И когда о разговоре этом царице рассказывал, тоже о мыслях своих не умолчал. «А чего тут сомневаться?» Любава тоже все поняла, как видела, как слышала. Сустень и то Борис на людях и не показывался, Даже рядом не стоял, чтобы Фёдор не увидел, истерику не устроил. А вот боярышня Данилова постоянно где-то под ногами крутилась. Чего удивительного, что на нее царица и подумала. «Кто ж еще то А вот что делать с Марфой Даниловой?» Посмотреть да подумать. Когда случится с ней что-то нехорошее. А вдруг государь жениться подождет? Не передумает, но хоть подождет чуток. Любаве больше ей не надобно было, ей бы времени выиграть. Ах, как ей братика Данила не хватало! Вот уж кто и понимал ее с полуслова и поддержать готов был и помочь, а сейчас все сама, все своими руками. Как тяжело приходится бедным женщинам в этом жестоком и суровом мире, а царицам еще тяжелее. Анфиса Утятьева на Фёдора охотилась о редкую, недоступную. Надобен ей Фёдор? Еще как надобен. И государыня Любава сказала, приворожён он. Оно и может быть. Когда Фёдор с Михайло и Устинью в комнату ее несли, Анфиса в щелочку подглядывала, видела, как Фёдор смотрел на Заболоцкую. По-хорошему-то на баб не смотрят так. Это ж даже не похоть была, как Фиса видела несколько раз. Это одержимость какая-то. Приворот. Точно, оно. А и кому разбираться еще как не Заболоцкой? Анфиса про нее не слишком многое знала, но слухи доходили. И о бабки ее, та вроде как травница. Не сама ли Заболоцкая и яд подлила, да на мышкину свалила? Говорят, теперь несчастную в монастырь сошлют. Батюшка ее боярин Фома Мышкин к государю приходил, в ногах валялся. Вроде как договорился он с боярами о выкупе, но дочь все одно в монастырь придется отдавать. Могла ли Устинья соперницу устранить? Хотя ей-то зачем? Царевич все одно никого, кроме нее, не заметит, не увидит. А, неважно. Анфисе действовать надо, действовать быстро, решительно. Кувшинчик, который ей боярин раинский передал, вот стоит, дразнит, манит, искушает, шепчет, что и делать-то ничего не надобно. Просто Федора к себе заманить, доводится ему подлить заговоренный, и снимется приворот. И Фёдор лишь одну анфису любить будет. Почему? А почему бы нет? Что она недостойна? Достойна, конечно. Только действовать надобно и побыстрее! Чем быстрее, тем лучше. Так что Анфиса Фёдора подстерегла в коридоре. Тот как раз от Устиньи вышел. Михайло за ним. По сторонам царевич не сильно смотрел, торопился. И совершенно случайно на боярышню налетел. Да, и такое бывает. Ахнула Анфиса, на пол сползла, за ногу схватилась. Фёдор глазами сверкнул. А все ж выбора нет, помочь надобно. Боярышня не девка какая, не бросишь ее на полу валяться. «Михайло?» «Ох, прости меня, дуру государь!» Анфиса так запричитала, что Федор остановился даже. «Умоляю, царевич, удели мне время, хоть крохотное. Два слова тебе сказать бы, а там хоть со двора гони». Фёдор вздохнул, Анфису с пола поднял, та мигом грудью прижалась. Федор ее хорошо почувствовал. Прочувствовал даже. А только не то. Вот устья на руках его, и голова откинута, и жилка на горле тоненькая бьется. И вот девка привалилась плоть горячая, дышит влажно, и неприятно: Как ручеек звонкий и болото сравнивать. Можно разве? И пахнет от них по-разному. От устья травами до да цветами полевыми. А от этой. мускусом и чем-то еще томным, жарким. Любовь и похоть, вроде и схожи, а всё ж разные это чувства. ощущения разные. И не откажешь ведь не оттолкнешь, потом матушка с костями съест. Михайло, ты меня тут, подожди? Михайло и спорить не стал. Не верил он, что у анфисы у Тятьевой и растопить Фёдора получится. Чай — не первый случай. Но чтоб не случилось, усте втрое расскажут. Михаиле только выгодно будет. Опустился прямо на пол, спиной к стене прислонился. Анфиса на него взгляд недовольный кинула, но Михаиле то было, как медведю семечки. Посмотрелишь, не поленом огрели. Фёдор боярышню в горницу кое-как затащил, на лавку опустил. Что тебе, боярышне надобно? Прости меня, царевич, а только не могу я молчать больше. Люблю я тебя! Люблю! Фёдор как сидел, так у него челюсти отвисла. Анфиса же времени зря не теряла, убедительно врала, душу в каждое слово вкладывала. Рассказывала, как впервые Феденьку увидела драгоценного, как сердечко захолонуло. Ножки резвые подкосились, так и упала б к нему в объятия жаркие. Целовала, ласкала, обнимала, никуда не отпускала. Так и пела ровно птица канарейка. Фёдор слушал и слушал, ровно заворожённый. Плечи расправил, рот закрыл. «А то! Приятно ж!» «Боярышня, умница, красавица! А что, он не человек?» «Человек!» И приятно ему такое, и Анфиса такая, ух! Жаль устю любит, а то бы и снизошёл. Чего ж любви-то пропадать девичьей? Про свои осечки Фёдор старался не думать. Анфиса тем временем, покопела и воды Фёдору плеснула, и кубок поближе подвинула, и даже сделала вид, что сама отпила. Фёдор невольно сглотнул, да и водицы отведал. Пару глотков. Анфиса знала, этого хватить должно. Остальное-то она в него потом вольет. А пока мест. «Феденька, Любы мой!» Только получилось никак как мечталось. Никто ее на руки не подхватил, на кровать не поволок. Глаза у Фёдора остекленели, лицо покраснело, потом побелело, и с утробным воем царевич на пол повалился. и забился в корчах, да так, что стол своротил. Грохотнуло. Михайлов в горницу влетел, Фёдора к полу прижал. «Лекаря, дура!» Анфиса и побежала за лекарем. Тот у боярыши дневал и ночевал. Не у Орловой, так у Васильевой найдется. Пока мест перевозить их нельзя было, они у себя в покоях лежали. А Фёдор все бился и бился на полу, и Михайло прижимал его сверху, а у царевича глаза закатывались, и пена изо рта пошла хлопьями. Зеленоватое, вонючее, и рычание неслось. Совсем звериное. Почти вой. Кажись, кто-то вбежал, замер рядом, а потом над головами повеление раздалось. «Посторонись! Не замай!» Этому голосу Михайло бы во сне подчинился, отодвинулся. И Устя упала на колени рядом с Федором. Узкие ладошки на виски парню легли, а тот вдруг замер. И обмяк. Федя, Федя, все хорошо, все уже хорошо. Федор набок повернулся, и его рвать начала. Устя с колен поднялась, выдохнула. Михаиле кивнула. Водой его отпои и спать уложи. «Что с ним случилось-то?» Устья только косой тряхнула. «У боярышни Утятьевой спроси, чем его напоила дурища!» И вышла. А Михайло себе положил как можно скорее с Устьей поговорить. Вот только что-то с этим недоумком сделает. Устья и не подумала бы Федьке помогать. Просто любопытно стало. Когда шум, гам, грохот... Поневоле она к конфисе кинулась. А там Федор в конвульсиях на полу бьется, а ки рыба на берег вытащенная, и глаза у него закатываются, и снова огонь черный полыхнул. Усть сама не поняла, что ее на колени бросила, как и в первый раз. Как с раной, как с водой потом, как с Борисом. Не она силой управляла. Сейчас сила ей управила. Откуда-то знала она, что гадкий зеленый клубок внутри Фёдора — Вот что его мучает, что убивает, что с ума сводит. Надобно просто выжечь его. Или отрыгнуть. Второе, даже проще ей будет. Вот так, еще немного. Фёдора вывернула, и мигом ему легче стало. А Устя кое-как растерянность свою скрыть постаралась. Это что ж такое делается? Что с ней происходит-то? Надобно на ей в рощу бегом бежать. Это ведь не она, не разум её. Валяйся, Фёдор, в луже под забором, мимо бы прошла. По доброй воле она ему и стакан воды не протянет, руки не подаст. Но кидается на помощь? Что происходит? Что не так с ее силой? За этими мыслями Устья не то что служанку. Она бы и зверя-элефанта не заметила, появись он в палатах царских. В рощу ей надобно, и срочно. А тут и стук за стеной раздался. Устья засов задвинула, к стене кинулась, постучала ответно. Борис себя ждать не заставил. Всё в порядке? Да, Боря, мне в рощу надобно, очень. В рощу съездить. «Сегодня не успею, муж, а завтра только рад буду помочь». Борис и не собирался возражать. «Надобно на Устинье? Пусть едет. И он съездит. Вреда не будет, только подготовиться надо. А еще раз спросить боярышню о случившемся. Мало ли что с его братом такое. Нет у него других наследников, пока покамест. Устя, что с Фёдором было?» «Не знаю». «На приступ какой похожи?» «Приступ? Не уж опять началось!» «Опять?» Устья насторожилась. Борис стоить не стал. Рассказал честно. Оказалось, не первый раз такое с Фёдором. В детстве, почитай, приступы у него эти каждый месяц были. Потом, как подрос, реже стали, но совсем не прекратились. Вызвать их могло что угодно. Крик, болезнь, утомление — всяко бывало. Фёдор срывался и следовал приступ, после которого царевич отлеживался по 5-6 дней. «Может, и сейчас так будет?» Борис головой качнул. «Нет, с ним уж давненько такого не было. Почитай, как с тобой познакомился, так и обходилось». Устя кивнула. Ей было о чем поговорить с Добряной. Ей очень нужен был совет. А пока? Пока приходилось таиться. И хорошо, что Борис ушел до возвращения Аксиньи. Не надо сестре о нем знать. Ой, ненадобно. Боярин Раинский, когда его позвали к царице, не удивился. Плечами не пожал даже под тяжелой шубой боярской. Просто пошел. Любава на кровати лежала, смотрела сердито. Девки вокруг суетятся, царица рукой махнула. «Все вон отсюда!» Второй раз упрашивать не пришлось. Платон спальню оглядел, сразу заметил неладное. На стене пятно мокрое, явно туда что-то кинуло. На полу рассыпанные орешки разные, книга лежит, половина страниц смята. «Что случилось, сестрица?» «Ничего хорошего. Феденька у себя лежит. Плохо ему. Что с племянником?» «Дурище это, у тять его. Напоила его зельем приворотным». «Почему ж дурище? Мы так и думали сделать. Разве нет?» «Не сработало зелье Платоша. Не вышло у нее ничего. Мальчика моего корчить стало, потом вырвало. все напрасно. Не закрепился приворот». Хуже того, едва припадок с ним не случился». «Не случился? Сам справился?» «Нет. Боярышня Заболоцкая рядом оказалась. Помогла, чем смогла. Опамятовался Федя». «Так, а боярышня?» «Так ведь вода в кувшинчике Платоша. Анфиса и сама ее выпила спокойно. А приступы и раньше были у него. Ни этот первый, ни этот последний». и кустиньи тянет его. И ежели она помогает те приступы снимать, может, и пусть ее. Помогает, да тебе не подходит. Царица брови сдвинула, но в брата кидать ничем не стала. Сама она обо всем знала, смиряться пыталась, просто искала в плохом хорошее. Смирюсь я, ради сына потерплю покамест. Платон поклонился почтительно. Любава на него рукой махнула. «Спину-то не гни, сядь, подумаем давай. У тять его пусть остается в палатах. Ничего страшного не случилось. А вот как бы заболотскую обломать? Может, семье ее пригрозить?» Платон невольно задумался. «Сидела бы она тихо-ровно, какая хорошая жена была бы!» «Не про нее тихо-ровно твоё, Не о ней-то сказано. Платон только вздохнул. Нам бы, девку, с той же силой да покладистую. Узнаю я, что можно, о семье ее расспрошу: чем прижать ее можно как следует? Узнай, Платоша. Очень нам, боярышне, надобно. А ежели поговорить с ней впрямую. Не поможет Платоша, не согласится она. Я ей в глаза смотрела. Я силу ее чуяла. Да и как тут правду скажешь? И то, искать будем, Любавушка. Каждого человека переломать можно. Надо только знать, чем взять. Ищи, Платоша. Времени у нас и нет, почитай. Красная горка близится. Боярин Раинский кивнул, удалился внутренне шипя ровно гадюка. И были у него причины злиться и ругаться. Порча не удалась. Приворот — снова нет. А ежели ведовство не помогает, так мы по старинке, железом каленым, до да словом ласковым. Это-то на всех и завсегда действует. Он точно знает. Михайло решил не тянуть. Пока мест боярышни все хорошо помнится, уложил Фёдора в постель, да и пошёл Устинью искать. Постучал в горницу, вошел. Сидит устя на лавочке у окна кружево плетет, коклюшки перебирает. Из окна свет сероватый, и в нем устя словно плывет и кажется чуточку нереальной, ровно утренним туманом окутанной. Не женщина, видение дивное. У Михайлы даже под ложечкой заколола: Любит он эту девушку, любит. Пусть она ему уж один раз отказала, Да жизнь длинная, могла и передумать. Особенно, как на Федора насмотрелась, да в гадюшнике дворцовом пожила, могла ведь. Устиньюшка, радость моя сердце моё. Не разрешала я тебе так со мной говорить и жорский. Устядка клюшек и взгляда не подняла. А я без разрешения. Устиньюшка, милая, поехали со мной. Куда и жорский? Куда угодно. Мир большой, весь он перед нами. Обвенчаемся, да и уедем. Есть деньги у меня, не придется горе мыкать. и Ижорский, я уж говорила тебе и еще раз повторюсь. Не люб ты мне, не надобен. А вот это все по нраву тебе? Царицей быть хочешь? Михайло смотрел дерзко, зло даже. Устья его взгляд встретила прямо, отворачиваться не пожелала. «Понимала», — оговорился он, — не царицей сказать хотела царевной, но царапнула. Царицей быть хотела, да только с Борисом рядом, чтобы помогать, поддерживать, чтобы защищать, до да последней капли крови. Вот и царапнула ее сейчас. Больно. «Твоё какое дело, и Ижорский!» «Иди себе по-здорову, не замай тут!» Так самое прямое, Устиньюшка, «Люба ты мне, не уж правда за Федьку пойдешь? «Лучше за него, чем за тебя!» Лицо гневом исказилось, зеленые глаза ядом блеснули, топью болотной, бездонной. «Я тебя еще спрошу, Устиньюшка, когда время придёт!» Устья только фыркнула насмешливо. «Иди себе, и жорский, иди да не останавливайся». Михайло и вылетел, дверью хлопнул. «Да что ж за наваждение такое? Под кожу ты влезла мне, гадина, и вырвать тебя только с кровью можно, с сердцем из груди вытащить. Да за что мне такое?» Устья и выдохнуть не успела, дверь наново хлопнула. Перед ней Аксинья встала, руки в бока уперла. «Вот ты как, да?» «Я? Да о чем ты?» Устья и не поняла сразу. «Михайло! Мой Михайло тебе в любви признавался! А ты, ты, гадина!» Завизжала Аксинья, и лицо сестре царапать кинулось. Устья только выдохнула, сестру в угол спроваживая. Увернулась чуток, до да ножку подставила. Отлично получилось. «Охолони, дура! Не нужен мне твой Жорский!» «А ты! Ты ему нужна!» Вовсе уж дикой кошкой зашипела Аксинья, но более не кидалась, поняла, что бесполезно это. Устя только плечами пожала. «Пройдёт у него! Успокойся! Никто из нас и Жорскому не надобен!» Разве что власть да деньги. Ради них он и на корове женится. Может, и не стоило так-то, да сил уже у Устиньи не было. От тревоги за любимого мужчину, от поисков черного, от бессонных ночей. Да и Фёдор тут, и бояре, и днем гадюшник девичий. Кто ж тут выдержит? Устья исключением мне оказалось. Накопилось все и сестре досталось. не смогла боярышня спокойствие проявить. Аксинья завизжала ровно свинья и из горницы вылетела. «Ненавижу!» Устья на лавку присела, лбом к стенке прислонилась. Дерево прохладой утешало, ласкало, успокаивало. Ничего-то не поменялось. И тогда Аксинья ее ненавидела и теперь. И опять из-за Ижорского. Дура, не стоит он того. Но как ей объяснишь? А по коридору бежала в отчаянии, пока не уткнулась в кого-то большого, теплого, поневоле остановиться пришлось. Ой. Варвара раинская девушку перехватила, по голове погладила. Что случилось-то, деточка? А того и хватило. Слёзы потоком хлынули. «Не любит он меня! Не любит! Устинье ему надобно!» Варвара девушку по голове погладила. «Что ты, деточка? Не плачь, не надобно. Всё хорошо будет». «Куда там?» Разрыдалась Аксинья так, что света белого не взвидела. И из глаз стекло, и из носа. «Не нужна я ему!» «Почему? Почему, Устька? За что?» Пойдем, детка, посидишь, водички попьёшь, себя придёшь». Боярыня к синью подхватила и с собой повела. Там уж в своих покоях и водой отпоила, и пустырника налила, и спать уложила. И к пяльцам присела, мужа дожидаясь. Было у нее о чем с боярином Раинским поговорить? Было. Муж, да жена одна сатана? Иногда одна, а иногда и две сразу.